Глава четвертая. — Слава, проснись. — Поднимайся, командир. Богданов открыл глаза, над ним стоял подполковник Дубко и тряс его за плечом. Вернувшись со встречи, Богданов долго ворочался, не мог заснуть, а когда, наконец, его мозг отключился, появился Дубко. — Какого черта, Саша? — Который час? — Три часа ночи. Взглянув на часы, сообщил подполковник. «Тогда какого лешего ты стоишь у меня над душой?» Уфимцев вернулся. «У него новости». Дубко сдернул с командира одеяло. «Одевайся, я приготовлю тебе кофе». «К черту кофе!» Богданов вырвался. «Ваши новости до утра не могут подождать?» «Поднимайся, лежебока. Думаю, ты останешься доволен». Дубко вышел из комнаты. Богданов какое-то время продолжал лежать. Сон никак не хотел выпускать его из цепких объятий. В конце концов Богданов переборол сонливость, натянул брюки и футболку и прошел на кухню. За столом сидели уфимцев и Дубко. Перед ними стояли дымящиеся чашки, кофейный аромат распространялся по комнате. Я передумал, давай свой кофе. Богданов вплюхнулся на стул, придвинул к себе чашку у Дубко и с наслаждением отхлебнул. Знатный кофеек. Пей на здоровье. Дубко поднялся, чтобы налить еще чашку. Дима, что у тебя стряслось? «Надеюсь, это действительно важно?» «Важно, командир». Уфимцева буквально распирала от нетерпения. «Мне сегодня улыбнулась удача. Нам всем улыбнулось». «Рассказывай, не томи», — приказал Богданов. Уфимцев рассказал про ночное путешествие, про разговор Геворкяна и Уильямса, и про то, как ему удалось проследить за иностранцем. Чем дальше рассказывал Уфимцев, тем больше заинтересовался его рассказом полковник. Когда же он закончил, первыми словами Богданова были «Асала?» «Ты уверен, что слышал именно эту аббревиатуру?» «Да, командир, без сомнения. Он упомянул организацию всего раз, но он точно говорил про «Асала»,» заверил Уфимцев. «Хреново», — выдал Богданов. «Почему? Разве не этого мы добивались? Разве наша цель не в том, чтобы узнать, кто стоит за НОП?» Реплика командира удивила Уфимцева. «Хотеть-то мы хотели, но Асала...» Аббревиатура а са расшифровывалась как «Армянская секретная армия освобождения Армении». Организация появилась всего два года назад, но уже успела наделать много шума. Официально она сформировалась в 1975 году – Именно к этому году ливанский армянин Акоп Акопян, обосновавшийся в столице Ливана Бейрути, собрал вокруг себя достаточное количество фанатиков, чтобы заявить о себе как о спасителе чести и достоинства всех армян. Но еще до того, как Акопян во всеуслышание объявил об Асала, его люди совершили ряд противозаконных действий, не стесняясь использовать при этом оружие. В 1972 году они заминировали почтовый ящик посольства Турции – В тот раз никто не пострадал, но факт остается фактом. Через полгода, в 1975 году, член Асала ворвался в отель «Балтимор» в американском городе Санта-Барбара и расстрелял турецкого консула и вице-консула. 13 выстрелов. Разумеется, ни тот, ни другой не выжили. Стрелка арестовали, но наказание он не понес ввиду преклонного возраста. На момент ареста ему исполнилось 78. А свою причастность к военизированной организации он так и не признал. Еще через год в Бейруте люди Акапяна взорвали турецкое посольство, и им снова все сошло с рук. Почему именно турки не дают Акапяну покоя? Ответ стал очевиден, когда организация вышла из тени. Свои цели Асала видела в следующем – вынудить правительство Турции публично признать свою ответственность за гибель полутора миллионов армян со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это и выплата репараций, и возврат Армении исторических территорий, принадлежащих ныне туркам. Восстановление исторической Армении – высокая цель Акапяна. При правлении американского президента Вудро Вильсона по Северскому мирному договору США обещали вернуть армянам турецкие земли еще в 1920 году. Но договор так и не был ратифицирован, и земли остались у турок, с чем Акопян был в корне не согласен. Однако в КГБ СССР считали, что амплуа великого борца за восстановление исторической справедливости для Акопяна всего лишь маска, хорошая игра и ничего более. По данным КГБ, Акопян был членом Народного фронта освобождения Палестины, и именно НФОП помогала финансировать армянскую группу на стадии становления. НФОП, основанная в 1964 году, имела немалый опыт проведения террористических актов с целью добиться освобождения Палестины. Под руководством Ясера Арафата организация окрепла и представляла собой грозную силу. Не только мировая общественность, но и сами члены НФОП называли свою организацию не иначе, как военно-политической. Лидеры НФОП не стеснялись признавать многочисленные факты убийства израильтян и граждан других государств. Их методы всегда отличались жестокостью. И, судя по всему, Акопа Капян стал прилежным учеником палестинских друзей, а, возможно, поставил своей целью превзойти учителей в жестокости. Все это за долю секунды принеслось в голове полковника Богданова. Он поднял глаза на своего зама и произнес. Думаю, мы нащупали то, что искали. Если за взрывами в Москве стоит Асала, на достигнутом они не остановятся. Дубко покачал головой. Помимо территории Восточной Турции, лидер Асала Акопа Копян мечтает вернуть и земли, которые находятся под юрисдикцией Советского Союза. Армянской ССР? Уфимцев напрягся. Так вот к чему эти взрывы. Точно так же, как раньше они наносили пробные удары по объектам, принадлежащим Турции, теперь они хотят испытать свои силы на Москве. Вы знаете, как Асала провела свою первую открытую атаку? Вопрос задал полковник Богданов. Оба его товарища отрицательно покачали головой, и он продолжил. Они взорвали офис Всемирного Совета Церквей в Бейруте. Он произошел 20 января 1975 года. Тогда они называли себя Группа заключенного Гургена Яникяна, того самого старца, который расстрелял турецкого консула. Они заявляли, что требуют справедливости для армян в целом и для Яникяна в частности. Спустя несколько месяцев они сменили название на армянскую секретную армию освобождения Армении. «Знакомый сценарий», — Дубков вздохнул. «И что нам теперь делать?» «Мы знаем адрес проживания Уильямса и знаем, что он точно связан с организацией АСАЛа», начал Богданов. Еще он почти в открытую заявил, что взрывы в Москве организованы с подачи АСАЛа. Но слова — это всего лишь слова, а нам нужны подтверждения. «Что ты предлагаешь?» «Мы организуем наблюдение за Уильямсом, за домом, где происходила встреча, и выясним, не связанный ли Гиваркян и шахматист Кудаян. Вполне может быть, что Кудаян координирует встречи двух организаций – Асала и НОП. Мы должны это выяснить. Кроме того, необходимо понять, не сможем ли мы выйти на лидеров Асала с помощью адвокатов Роберта Чепмена и Заза Беридзе. Эти имена я передам в Центр, пусть парни из аналитического отдела накопают на них все, что только смогут. Здесь мы нужных сведений ни от кого не получим но в Москве, может быть, и получится узнать». «Хороший план», — похвалил Дубко. «Жаль только, что снова приходится только следить. Мы вроде как в оперативников переквалифицировались. Собираем данные, следим, подслушиваем, а настоящим делом не занимаемся». «А что еще остается?» — Уфимцев с досадой махнул рукой. «Когда у нас одни подозрения». «Это не совсем так». Сегодня я встречался с информатором, который передал мне целую папку материалов, связанных с делом. Это были подробные сведения о том, что говорили, делали и о чем думали задержанные Степанян, Багдасарян и Затикян. Из такого объема данных мы обязательно получим что-то, что даст новые зацепки». Богданов ободряюще похлопал Уфимцева по плечу. «Нет причин для уныния, Дима. Ты отлично поработал сегодня, тебе пора отдохнуть». «А как же Уильямс и остальные?» «Даю тебе три часа, Дима. Поспишь до шести тридцати, потом отвезешь Дорохина к дому Уильямса. Зуйкова подбросишь к дому, где проходила встреча, а сам вернешься к Геваркяну. Давай, Дима, время пошло». Уфимцев вышел из кухни, Дубко проводил его взглядом. «Хочешь снова разбросать ребят по точкам?» — спросил он Богданова. «Пока я другой альтернативы не вижу». «Да, уфимцев сегодня добился многого, но с такими данными генерал-майору не пойдешь. Нужно что-то более существенное. Нужны имена, Саша. Имена и адреса, что-то ощутимое, что мы можем предоставить старцеву». «Не кипятись, Слава, я с тобой согласен». «Просто парни вымотались?» — Дубко поднял руку, останавливая командира. «Сколько дней они почти без сна». «Лепили нас сменит Казанец, у Фимцева смогу сменить я, а кто сменит остальных? Или ты надеешься, что больше суток нам не потребуется?» «Нет, Саша, ты нужен мне здесь», — заявил Богданов. «Мы с тобой засядем за записи, которые я принес со встречи. Вчера мне удалось лишь бегло просмотреть их, но нужно изучить более внимательно. К тому же у нас топка аудиозаписей и разговоров, которые велись на квартирах Степаняна и Затикяна на протяжении недели». На то, чтобы их прослушать, уйдет не один час, а может даже не один день. Так что забудь про смены, ты нужен здесь». «Что ты сказал вчера старцу? Дубко резко перевел разговор. «Ты так и не сказал мне». «Я заявил, что хочу другой источник связи, и Старцев обещал прислать человека», — признался Богданов. «Надеюсь, что Мкартчан об этом узнает. Старцев должен был понять, что мне нужна провокация, и отреагировать соответственно». «В каком смысле?» «Не понимаю, чего ты ждешь от Старцева?» «Я, Саша, жду, что Старцев пробьет Макртчана по всем возможным каналам. И если есть хоть малейшая возможность, что он крот, то вопрос о его ликвидации будет приниматься на самом высоком уровне». «А нам что с этого?» «Нам, Саша, это даст очень многое. Мы избавимся от ненадежного помощника». Все, что мы узнаем, останется скрытым от сотрудников армянской госбезопасности, если того потребует обстоятельства. И к тому же мы получим возможность открыто общаться с Москвой, передавать туда сведения, получать оттуда нужные данные и многое другое. — Ладно, не стану спорить. Жди своего человека, Слава. Главное, чтоб он пришел не слишком поздно. Дубко поднялся. — Пойду, и я вздремну пару часов. «Тебе тоже советую вернуться в постель». «Вряд ли я теперь смогу заснуть». «А ты сожми волю в кулак и спи, Слава!» — пошутил Дубко. «Впереди нас ждет трудный день». Они разошлись по комнатам, чтобы спустя два с половиной часа снова собраться всем составом на кухне. Богданов наскоро пересказал бойцам то, что произошло ночью у Геворкиана, распределил обязанности и отправил бойцов под точкам. Сам же с подполковником Дубко засел за разбор документов, переданных Аликом. Для этой цели он выбрал дальнюю комнату, так как только в ней стоял стол, если не считать обеденного на кухне. Дубко вооружился портативным магнитофоном, работающим от батареек, убавил звук на минимум и принялся прослушивать аудиозаписи. Богданов же начал разбирать бумажные материалы». Он начал с тех, которые касались Степана Затикяна, бывшего главы Национальной Объединенной Партии. Под звуки голосов, звучавших из магнитофона, Богданов листал бумаги, просматривая каждый документ, вникая в каждую строчку. — Нам повезло, что допросы велись на русском языке, — через час заявил Дубко. — Их я хотя бы понимаю. А вот то, что записывали в квартирах, придется переводить. Армянский явно не мой конек. «То, что не понимаешь, откладывай в отдельную стопку. Освободиться уфимцев дам ему послушать». «Решил рассказать парням о своем информаторе?» «Думаю, время пришло, Саша. Я знаю, скоро придется начинать действовать, так что секретность больше ни к чему». «Что-то нашел в записях?» Поинтересовался Дубко, кивнув на папки с материалами. «Четыре имени, названных на допросах, и пока больше ничего стоящего». В числе тех, с кем общался Затекян с 1972 года, нет ни одного имени, которое не принадлежало бы его родственникам. Создается такое ощущение, что после отсидки он вообще не имел отношения к партии НОП. Нашел чему удивляться. Выйдя из заключения, Затекян женился на сестре нового лидера НОП Паруя Айрекяна, после чего ему все члены НОП стали родственниками, чем не прикрытие. «Поставил во главе партии сопливого девятнадцатилетнего мальчишку, а сам из руководит партией». «Власти не нарадуются, глядя на то, каким законопослушным стал бывший националист, а он продолжает делать свое дело. Только, по мнению его соратников, Степаняна и Богдасаряна не такой уж он тихоня. Вот послушай, что Богдасарян говорит про него на допросах». Дубков включил запись, которую слушал всего пять минут назад. На записи звучал голос Багдасаряна, время от времени следователь задавал вопросы, но Багдасарян не слишком в этом нуждался, так как заливался соловьем, стараясь доказать следствию, что он готов сотрудничать. «Да, мы со Степаняном ездили в Москву вдвоем. Что, сумка? Да, хозяйственная сумка при нас была. Ее взял из дома Степанян. Туда мы положили бомбы. Что? Какие бомбы? Да вот эти. Все правильно, три штуки. Откуда мы их взяли? Нам их дал Степан затекян «Да, точно он, я не ошибаюсь и не путаю. Бомбы нам дал Затикян. Откуда он их взял? Точно не знаю, но, думаю, он сам их смастерил». «Зачем мы со Степаняном согласились?» «Нет-нет, мы не хотели этого делать. Мы не хотели ехать в Москву, не хотели ничего туда везти, но он заставил». «Что? Кто именно заставил?» «Да Затикян же! Сам он в Москву не ездил, опасался, что его поймают с бомбой в сумке». Он ведь и милиции уже не раз на глаза попадался, не на хорошем счету он у них, у милиции. Он нам так и говорил, на вас никто внимания не обратит, вы просто туристы, а я делал другое. Он говорил, у каждого своя миссия, ваше дело груз до места довести. Но мы не хотели, я не хотел, и степанян не хотел. Что? Почему не отказались? А как отказать? Он на совесть давил, на честь, на ответственность перед предками и угрожал еще. «Говорил, не выполните свой долг, ваши предки пострадают. И, быть может, прямо сейчас». Так он говорил. «Что? Почему верили? А вы его вообще знаете? Он ведь помешан на месте. Ненавидит русских, ненавидит СССР и все, что с ними связано. Раньше до лагерей, пока его не осудили за антисоветскую пропаганду, он был еще ничего, терпимо». Лозунги выкрикивал, убеждал всех и каждого бороться за независимость Армении против тех, кто этой независимости пытается помешать. После лагерей он вышел угрюмым, озлобленным. Потом вроде успокоился, женился, детей родил, а потом пошел на почту и отправил свой паспорт в Верховный Совет. Написал заявление, что отказывается от гражданства СССР и требует выслать его в капиталистическую страну на постоянное место жительства». «Что?» «Да, так в заявлении написал. В любую капиталистическую страну». Никто его никуда не отправил. Паспорт переслали в районный отдел милиции. Жена Затикян сходила и забрала его. История закончилась благополучно. Только после этого Затикян стал совсем неуправляемым. Месть стала целью его жизни. Он окончательно помешался на националистических идеях и заявлял, что добиваться независимости нужно любой ценой и любыми средствами. «Что?» «Да, он намекал на использование бомб и вообще оружия». Запись закончилась. Дубко нажал на клавишу «Стоп», кассета остановилась. «Не думаю, что Богдасарян намеренно оговаривает Затикяна, пытаясь представить его главарем», — спросил он у Богданова. «Вряд ли», — возразил Богданов. «Рассказ Богдасаряна очень подробный, с такими деталями, которые обычно не выдумывают». И потом всем троим наверняка грозит расстрел, вне зависимости от того, кто из них был составителем плана, а кто исполнителем, нажавшим на кнопку. Так какой смысл очернять Затикяна? — Не знаю. Возможно, ради родственников, которые остаются жить и на которых ляжет пятно позора, — предположил Дубко. — И все же я не думаю, что Багдасарян врет. А что говорит по этому поводу Степанян? — Не знаю, Слава. Его исповедь я еще не слушал. Зато прослушал разговор отца Степаняна и его старшего брата. «Давай», — согласился Богданов. Дубко вставил в магнитофон определенную кассету, немного промотал вперед и включил запись. Из динамиков послышался голос. «Это отец Степаняна», — пояснил Дубко, который слушал запись с самого начала. «Сейчас он будет разговаривать со старшим братом Степаняна. Кстати, по данным КГБ, Степанян-старший в партию НОП не входит». Запись пошла под комментарии подполковника. Первый голос звучал печально и растерянно, он принадлежал мужчине в возрасте. Второй голос, голос того, кто ему отвечал, казался более молодым и решительным. «Сын, что такое? Почему это случилось с окопчиком? Что такое?» «Не знаю, отец. Случилось что-то плохое». «Но почему? Зачем он был в Москве? Почему не остался в Ереване?» «Мне ничего не известно, отец». — Только думаю, если это связано с Затикяном, боюсь, мы окопа больше не увидим. — Что ты говоришь? Зачем? И почему Затикян? Какой Затикян? — Степан. Ты знаешь, папа, Степан Затикян. Но ведь он... О, Боже! Он ведь... Именно... Папа, не плачь! Не надо, папа! Дубко выключил запись. — Что? Почему выключил? — спросил Богданов. — Дальше ничего нет. «Сын утешает отца, про Затикена больше ни слова», — ответил Дубко. «Но и того, что мы услышали, вполне достаточно, чтобы сделать вывод. В семье Степаняна знали, что Затикен занимается противозаконными делами, и эти дела доведут до беды любого, кто с ним свяжется. Ты так не считаешь?» Ответить Богданов не успел. Дверь в комнату открылась, и вошел Липилин. Он посмотрел на груду бумаг на столе, на внушительных размеров стопку кассет, покачал головой и произнес. «Там во дворе человек. Говорит, ему Славик Богданов нужен. Это ты, командир?» Богданов и Дубко переглянулись и не сдержали смеха. «Ну, Леха, ты насмешил сквозь смех проговорил Богданов. «Да что такого? Там правда человек. Мужчина в строгом костюме и с какими-то брошюрами в руках. Он так и сказал, здесь я могу найти Славика Богданова. А я не знал, что ему ответить, вот и пришел к вам». «Ты бы видел свое лицо, Леха!» повторил командиру Дубко. — Ну, вы Чарли Чаплин, комический герой? — Хватит вам гоготать. Скажите лучше, вести человека или нет? — рассердился Лепилин. — Уйдет сейчас, пока вы тут ржете, и не узнаете, зачем он приходил. Тогда посмотрим, кому весело станет. — Да ладно, Леха, не будь занудой, — Дубко подмигнул Лепилину. — У нас тут работа беспросветная, конца края ей не видно, а ты нас немного повеселил. — Разве плохо? — Так что мужику сказать? Лепилин смягчился, но виду не подал. «Везти его сюда!» «Я сам к нему выйду». Богданов поднялся с места. «Дубко тебя в курс дела ведет, расскажет, какие изменения произошли, пока ты на посту был». Богданов вышел на крыльцо и сразу увидел человека, о котором говорил Лепилин. Он стоял у калитки, заложив пальцы рук за пояс брюк и покачивался с пятки на носок. «Вы ко мне?» Негромко спросил Богданов. «К вам». Здравия желаю, товарищ полковник. Посетитель сразу показал свою осведомленность, ни о каких славиках он и не вспоминал. Товарищ генерал-майор Старцев поручил мне передать вам конфиденциальную информацию. Поговорить лучше всего в машине. Вы не против? Где машина? Окинув взглядом улицу и не увидев никакого транспортного средства, спросил Богданов. Чуть дальше по дороге. Не знал, с чем или с кем столкнусь здесь, поэтому перестраховался, объяснил мужчина. «В доме поговорить нельзя?» — спросил Богданов. «Или во дворе?» «Сейчас дом почти пуст, нам никто не помешает. Мне нужно передать вам материалы, а они в машине. Конечно, если вы настаиваете, я схожу за ними, но мне кажется, в машине будет удобнее». Что-то в мужчине настораживало полковника Богданова, но он отмахнулся от своих ощущений. «Хватит уже», — одернул он сам себя. «Скоро тебе за каждым углом шпионы и провокаторы мерещиться начнут». «Нет, все нормально», — произнес он вслух. «В машине будет удобно. Ведите к ней». «Вперед по дороге до серого УАЗа!» — скомандовал посетитель и пошел вперед. Богданов вышел из калитки, догнал мужчину. Вместе они дошли до перекрестка, свернули направо, и Богданов увидел серый пикап, припаркованный у обочины метрах в ста от перекрестка. «Далековато паркуйтесь», — прокомментировал он. «Береженого Бог бережет, товарищ полковник». «Не хотел подвергать риску вашу операцию». «Вы не представились», — напомнил Богданов. «Как мне к вам обращаться?» Мужчина прибавил шаг. Полковнику Богданову пришлось сделать то же самое. Когда они поравнялись с УАЗом, мужчина сказал. «Я не забыл представиться. Просто таких указаний мне не давали». «Даже так». Богданов усмехнулся. «Что ж, буду звать вас, товарищ Иванов, раз настоящего имени вам разглашать не положено». «Простите, таковы инструкции». Мужчина подошел к машине и открыл дверцу цельнометаллического салона. «Проходите, здесь нам будет удобно». «Почему не в кабине?» Богданов снова напрягся. Он пытался рассмотреть, есть ли в кабине люди, но со своей позиции не видел ничего. Чтобы прохожие не любопытствовали», — объяснил мужчина. «Прошу забирайтесь внутрь». Богданов колебался, что-то подсказывало ему, что садиться в машину не стоит. Он сделал шаг в сторону, выбирая путь для отступления». И тут же получил резкий удар по голове. Сознание помутилось, он начал оседать на землю сквозь боль и туман. Он услышал, как мужчина произносит, обращаясь к кому-то. «Черт, у него кровь! Зачем ты это сделал?» «Еще полминуты, и он бы свалил! Не видел, что ли?» — ответил ему незнакомый грубый голос с кавказским акцентом. «Грузи его в машину, пока никто не увидел!» Это были последние слова, которые услышал полковник Богданов, прежде чем отключиться окончательно. В это же самое время подполковник Дубко и капитан Лепилин спокойно сидели в дальней комнате и беседовали. Дубко рассказывал Лепилину о том, как уфимцев стал свидетелем встречи Геворкяна с иностранцем Уильямсом, о принятом командиром решении установить слежку за каждым из тех, кто присутствовал на встрече. Он объяснил, откуда появились бумаги и записи, после чего отправил Лепилина отдыхать. Тот попытался навязать свою помощь в обработке пленок и документов, но Дубко отказал в категоричной форме, объяснив, что в группе и так слишком много людей, которые не досыпают, и ему, как заместителю командира, важно, чтобы хоть кто-то из бойцов имел свежую голову. Лепилин ушел. Дубко продолжил прослушивать записи. Занятие его так увлекло, что он только через час сообразил, что командир не возвращается слишком долго — Он выключил магнитофон, отложил в сторону аппаратуру и вышел во двор. Тот оказался пуст. Дубко вышел на улицу, осмотрелся, но ничего подозрительного не увидел. Улица была пустынна, как и соседние дворы. Тогда подполковник прошел до перекрестка, но и здесь не увидел Богданова. «Да, дела...» Медленно протянул Дубкой, и пошел обратно в дом. Несмотря на то, что он сам отправил Лепилина отдыхать... Пришлось Леху разбудить. — В чем дело? — спросонья Лепилин не сразу сообразил, где он находится и чего от него хотят. — Поднимайся, Леха. Похоже, у нас беда, — заявил Дубко. — Что случилось? — Лепилин сразу же подскочил с кровати. — Командир, — начал Дубко. — Он пропал. — Что значит пропал? — опешил Лепилин. — То и значит. Его нет целый час, а ведь он всего лишь хотел выйти во двор. Дубко заметно нервничал. Человек, который вызвал его во двор, как он выглядел? Думаешь, он его похитил? Похоже на то, Леха», — Подтвердил догадку Лёхи Дубко. Сам посуди. Во дворе их нет, на улице нет, в доме тоже. Где тогда они могут быть? Возможно, им пришлось куда-то отъехать? Предположил Лепилин. Ты смотрел? Машина на месте. Наша машина стоит, как и стояла, и в ней, кстати, тоже никого нет. Они могли отъехать, воспользовавшись машиной визитёра, на чем он приехал? Спросил Дубко. Я не знаю. «Леха, как так?» «Ты же шел мимо него, когда возвращался сюда!» «Ты что, по сторонам не смотрел?» «Да смотрел я по сторонам, товарищ подполковник! Просто у дома незнакомых автомобилей не было! Их вообще в проулке не было!» «Не знаю, вроде нигде! Может быть, мы напрасно паникуем? Может быть, с командиром все в порядке, просто он отъехал по делам, а нас не предупредил?» Лепилин никак не хотел примириться с мыслью, что командир попал в передрягу. «Леха, прекрати!» Как часто командир, когда мы на задании, уходил без предупреждения? Не пытайся вспомнить, все равно не получится. Вот нагоняя устроить тому, кто без предупреждения покидал пост, или опять же без предупреждения начинал разрабатывать какую-то линию, это он запросто. А самому так поступить? Нет, этого просто быть не может. «И что нам теперь делать?» Лепилин совсем растерялся. «Где его искать?» «Давай действовать по порядку, Леха. Для начала опиши человека, который искал Богданова. Высокий, где-то метр восемьдесят пять, крепкий, но не бугай, волосы темные, кожа смуглая. Сказать, армянин ли он или просто темнокожий человек, не смогу. Э, в одинаковой мере может быть то и другое. Одет в строгие черные брюки, классические ботинки, но поверх рубашки спортивная куртка с эмблемой. Что за эмблема, не знаю. Скорее всего, какой-то из Олимпиад, — говорил с акцентом. Вроде нет. Он был один. Да, точно один. Быть может, тебе еще кто-то по пути встретился. «Ты ведь пешком от остановки шел?» «Шел пешком. Никого не встретил». М -м -м, «Постой!» Глаза лепильно округлились. «Я видел чуть дальше нашего проулка машину». «Что за машина?» «У вас серого цвета, будка металлическая, без окон. Номерной знак 0453 МНК. Я его машинально запомнил». «Номера московские, уже кое-что». «Молодец, Леха! Наблюдательность у тебя на высоте», похвалил Дубко. «У машины кто-то был? Или, может, в самой машине? Этого я не заметил. Если и был кто-то, то на показ не выставлялся. Думаешь, это они?» «Других зацепок у нас нет», — ответил Дубко. «Нужно искать у вас. Так хоть какой-то шанс есть найти командира. Одевайся, пройдемся к тому месту, где ты видел машину». «Может, Макарчану позвонить? Он быстрее номера пробьет и с гаишниками насчет перехвата договориться», — предложил Лепилин. — Нет, Леха, нельзя к Маккартчану обращаться, — отрезал Дубко. — Да почему? Он ведь сам говорил, с любыми просьбами и проблемами идите ко мне, — возразил Лепилин. — Понимаешь, Леха, тут такое дело, — протянул Дубко. — Похоже, это Маккартчан устроил. — Да брось, с чего бы? Дубко в двух словах рассказал о подозрениях Богданова и о его попытке вывести Маккартчана на чистую воду. Только вчера Богданов высказал свои опасения Старцеву, а сегодня его уже похитили. Где мы остановились, никто, кроме Макрчана, не знал, за нашими ребятами слежки никто не вел, да и Богданов не успел еще нигде засветиться. Кто еще мог знать, где мы остановились, да еще имя с фамилией узнать? — Плохо дело, — Лепилин покачал головой. — Не думаю, что номерные знаки нам как-то помогут. — А ты не думай! — «Собирайся, пойдем осмотрим место». Лепилин оделся, и через несколько минут они вышагивали по обочине дороги. «Вот здесь он стоял!» Лепилин остановился напротив честного дома. «Полисадник заросший, похоже, здесь никто не живет». «Поэтому они здесь машину и оставили». Дубков внимательно осматривал дорогу. «Протектор, видишь? Колеса съехали с асфальта, зацепив гравий». «А это что?» Он наклонился, рассматривая бурые пятна в пыли. Пощупал пальцами, растер ладонь. «Черт, это кровь!» Дубков выругался. «Это не может быть совпадением, Леха. богданова похитили, оглушили ударом сзади, череп раскроили и в машину запихнули, когда он отключился. «Проклятие! Надо ребят вызывать!» «Нет, операция должна идти своим ходом». Дубко задумался. «Придется нам самим справляться с возникшей ситуацией». «Не представляю, что мы можем предпринять. Они могли увезти командира в любом направлении». «Быть может, он уже даже не в Ереване!» «Для начала нужно понять, с какой целью его похитили», — заявил Дубко. «Пойдем обратно в дом. Пешком нам все равно их не найти». До дома шли в полном молчании. Подполковник Дубко, хоть и говорил уверенно, но на самом деле никакой уверенности не ощущал. Он так же, как и Лепилин, находился в полной растерянности. Куда идти? У кого просить помощи? В Армении они на нелегальном положении — правоохранительные органы не заявишь, да и в госбезопасность не обратишься. Тогда куда? Дубко злился на себя за то, что не вышел во двор вместе с командиром. Проклятые записи могли бы подождать, никуда бы не делись. Зачем я отпустил его одного? Ругал себя подполковник, понимая, что покаянием ничего не изменить. Войдя в дом, они услышали телефонный звонок. Дубко от порога бросился к телефонному аппарату, сорвал трубку. «Слушаю». Усилием воли он заставил свой голос звучать спокойно. «Саша, это Старцев! Богданова позови!» «Здравия желаю, товарищ генерал-майор!» Так сильно Дубко еще ни разу в жизни не радовался голосу своего начальника. «Богданов подойти не может!» «Найди его!» — скомандовал Старцев. «Через час у оперного театра его будет ждать человек! Пусть не опаздывает!» Старцев бросил трубку прежде, чем Дубко успел что-то сказать. Положив трубку, Дубко посмотрел на Лепелина. Вот как мы поступим. Ты остаешься здесь, сидишь у телефона на случай, если эти отморозки решат с нами связаться. Никого в дом не впускать, самому из дома не выходить. Черт, мы даже оружие не успели получить. Думаешь, мне понадобится оружие? Надеюсь, что нет. Дубков взглянул на часы. Сейчас без четверти одиннадцать, наши раньше полночи не вернутся, так что с их стороны помощь не жди. Если позвонит Маккартчан, о случившемся с ним ни слова. «Я на встречу с человеком Старцева. Надеюсь, после этой встречи я получу возможность переговорить с генерал-майором без опасения быть подслушным. Все, Леха, я погнал». Дубко вышел из дома, сел в машину и поехал к оперному театру. Он гнал на максимально допустимые скорости, поэтому к месту встречи прибыл на 20 минут раньше назначенного срока. Это дало ему возможность осмотреться. Обойдя площадь перед театром, он заметил сразу двух человек, которых явно интересовали его передвижения – «Хреново!» — размышлял он, поджидая человека Старцева. «Прежде чем куда-то отсюда двигаться, придется сбрасывать их с хвоста. Мкрчан настроен решительно». Человек Старцева прибыл ровно без четверти двенадцать. Он подъехал на неприметном 408 восьмом «Москвиче», припарковался у обочины, вышел из машины и направился к центральному входу. Дубко испытал облегчение, когда увидел, кого прислал Старцев. Это был его помощник, майор Леонид Яковлев, что исключало любые сомнения по поводу его лояльности Москве. Сам подполковник с майором встречался всего пару раз, но надеялся, что тот его помнит. Дубко пошел ему навстречу. Краем глаза он видел, что его преследователи осторожно перебираются ближе к зданию, но выхода у него не было. Встреча должна была состояться при любых обстоятельствах. Дубко прибавил шаг и перехватил мужчину на полпути к театру. «Здравия желаю», — негромко проговорил он. «Я подполковник Дубко, заместитель полковника Богданова. Нам лучше отсюда уйти как можно скорее». «Я вас знаю», — произнес Яковлев. «Какие-то проблемы?» «Поедем на вашей машине, она ближе». Дубко подхватил майора под локоть и буквально силком потащил за собой к своей машине. «Не оборачивайтесь и старайтесь двигаться быстрее. Я не знаю, каковы планы моих преследователей». «Но попасть в перестрелку в центре Еревана мне не слишком хочется. Дайте мне ключи». «Хорошее начало», — Яковлев незаметно передал Дубко ключи. До машины они добрались за считанные минуты. Дубко быстро занял место водителя, вставил ключ в замок зажигания, завел двигатель и рванул с места. Его преследователи, догадавшись о его маневре, бросились к своим автомобилям. «Бегите, бегите», — вполголоса проговорил Дубко. «Только вряд ли это вам поможет». Он рассчитал верно. Как и машина Дубко, автомобили преследователей стояли не на самой площади, а в боковых улочках. К тому моменту, когда первый преследователь сумел добраться до машины, Дубко уже выехал на центральную дорогу, дважды свернул на перекрестке и окончательно затерялся в потоке машин. Еще минут 15 он ехал, постоянно меняя направление движения, Наконец убедился, что преследователей на хвосте нет, сбавил скорость и, свернув в ближайший двор, заглушил двигатель. Что все это значит? Переводя дух, задал вопрос майор Яковлев. И где полковник Богданов? Предполагалось, что навстречу придет он. Хороший вопрос, майор. Дубко повернулся лицом к Яковлеву. Мне бы и самому хотелось знать ответ на этот вопрос. Выкладывайте подполковник Дубко, попросил Яковлев, и Дубко приступил к рассказу. Когда он закончил, Яковлев молчал добрых пять минут. Дубко уже начал нервничать, когда майор прервал молчание и заявил «Освободите место за рулем, отвезу вас на квартиру, откуда мы спокойно сможем связаться с Москвой. Будем думать, чем вам можно помочь». Они поменялись местами, и как только Дубко занял пассажирское кресло, Яковлев завел двигатель и, уверенно маневрируя в потоке автомашин, поехал в одному ему известном направлении. Конспиративная квартира располагалась на окраине Еревана в Тихом спальном районе. Дубко и Яковлев поднялись на третий этаж. Майор достал ключи и, открыв дверь, пропустил подполковника вперед. «Проходите на кухню. Телефонный аппарат там». Предложил Яковлев и сам прошел следом. «Не будем терять время. Генерал-майор ждет нашего звонка». «Да уж, время не на нашей стороне», — согласился Дубком. Яковлев набрал номер телефона и протянул трубку подполковнику. «Говорить будете вы. Незачем пересказывать события по сто раз», — заявил он. Дубко поднес трубку к уху. «Слушаю!» — услышал он в трубке голос генерал-майора. «Товарищ генерал-майор, — говорит подполковник Дубко, — у нас внештатная ситуация». Он снова пересказал утренние события, после чего Старцев начал задавать вопросы. Их было много. Дубко отвечал четко и лаконично, поэтому разговор занял не более двадцати минут. Он передал старцевую информацию о подозрениях в том, что в деле замешаны члены организации «Ассала», продиктовал все фамилии, которые на настоящий момент фигурировали в деле, дал описание человека, приезжавшего к Богданову, после чего генерал-майор отдал приказ ждать и прервал разговор. «Ну что?» — спросил Яковлев, как только Дубко повесил трубку. Велено ждать», — ответил Дубко. «Значит, будем ждать», — заключил майор. «Подкрепиться не желаете?» «Из аэропорта я успел заскочить в магазин, могу организовать приличную яичницу с колбасой». «Спасибо, майор, только мне не до еды. Как подумаю, что командир сейчас в лапах этих придурков весь аппетит пропадает». «Ничего, все обойдется, вот увидите», — подбодрил Яковлев. Несмотря на возражение Дубко, он все же приготовил яичницу, разложил по тарелкам, налил чай и поставил еду и стакан с чаем перед подполковником. Глядя на то, как аппетитно ест майор, Дубко все же решил подкрепиться. Не успел он доживать последний кусок, как зазвонил телефон. Дубко схватил трубку, на проводе снова был генерал-майор. — Вы оказались правы, — заявил он. — Макарчан ведет двойную игру. — "Проклятье!" не сдержался Дубко. — Значит, командир сейчас у него? — Думаю, да. — По своим каналам мы пробили Макарчана, на службе его нет. «Он взял неделю отпуска и уехал в неизвестном направлении». «Сам понимаешь, говорить в открытую мы не могли, чтобы не навредить Богданову. Для начальства Макарчан всего лишь в незапланированном отпуске по состоянию здоровья, так нам сказали. Вместо себя для продолжения работы с вашей группой он оставил майора госбезопасности Валеева. Его мы тоже проверили». «На его счет никаких подозрений нет, так что по общим вопросам вроде финансовой поддержки, предоставления оружия и транспорта, а также по вопросам получения сведений по делу взрывников, вы можете смело обращаться к нему». «Как с ним связаться? Оружие нам не помешает», — заявил Дубко. «Он сам с вами свяжется», — ответил Старцев. «Разумеется, о мкартчане и похищении полковника Богданова ему ни слова». «Я понимаю, товарищ генерал-майор», — сказал Дубко. «Что насчет УАЗика?» «Ищем», — коротко ответил старцев. «Что касается адвокатов. Есть сведения, что оба они работают на Асала, а вот упоминания о господине Уильямсе нам пока найти не удалось. Вам придется разрабатывать это направление самостоятельно. Глаз с него не спускаете. Может так случиться, что именно он окажется ключевой фигурой, тем мостиком, который приведет вас от Национальной Объединенной Партии НОП к лидерам Асала». «Не понимаю, ради чего Макарчан пошел на такой риск? Он ведь должен был понимать, что подозрение в первую очередь пойдет на него. Не случайно он сбежал и от своих, и от нас», — проговорил Дубко. «Думаю, он хочет выяснить, как далеко вы продвинулись, и следует ли лидерам Азала начинать беспокоиться», — высказал свои предположения генерал-майор. «Думаю, неудачная попытка второго взрыва и последующий арест членов НОП заставляют их пересмотреть свои планы» они не собираются полностью от них отказываться поэтому им нужен новый план а для того чтобы составить новый план им нужно точно знать как близко московская госбезопасность подобралась касала они планируют новые взрывы вы это хотите сказать однозначно быть может не сегодня и не завтра и вообще не в этом месяце но новые взрывы будут если до того времени мы не определим где скрываются их лидеры и не обезвредим их уверенно произнес старцев «Это значит, что Богданов в смертельной опасности. Дубко непроизвольно сжал кулаки. Они будут пытать его до тех пор, пока не поймут, что он не владеет информацией. А когда они это поймут, они от него избавятся, как от ненужного свидетеля». «Я знаю, Саша!» Старцев впервые назвал подполковника по имени. «Знаю. И ваша задача — не допустить такого развития событий. Вы будете его искать до тех пор, пока не найдете». Тебе придется взять командование на себя, координировать действия бойцов спецподразделения так, чтобы поиски Богданова не шли в ущерб выполнению операции. Новых людей я тебе дать не могу, но оставлю майора Яковлева. У него есть опыт работы в горячих точках, так что обузой он тебе не будет. Держись, Саша. Ситуация сложная, но не безнадежная. Я понимаю, товарищ генерал-майор, и готов взять на себя командование». «Насчет следующих шагов относительно спецоперации я совета не прошу, но я представления не имею, с чего начинать поиски Богданова». Честно признался Дубко. «Ты не один, Саша! Не паникуй! Наши люди ищут зацепки по номеру автомобиля. Специалисты аналитического отдела пробивают по всем базам приметы человека, который приходил к вам в дом. Кроме того, они активно ищут этого человека в окружении Мкрчана». На самом деле он серьезно подставился и сам об этом не догадывается. Если бы он не сбежал, даже при личном контакте с московской госбезопасностью, у него оставалась бы возможность отвести от себя подозрения хотя бы на первых порах. Думаю, он испугался. И произошло это не на пустом месте. Скорее всего, люди, на которых он работает, серьезно на него надавили. Напугали так, что он решил, что похищение сотрудника КГБ СССР меньше и зол. Представляешь, чем ему пригрозили? — Да, товарищ генерал-майор. Думаю, что представляю. — Вот и подумай, каково сейчас ему. Он в ужасе и в панике. В таком состоянии он обречен совершать ошибки, и как только он начнет их совершать, так сразу попадет в расставленные нашими людьми сети. — Только для Богданова этот момент может наступить слишком поздно, — уныло произнес Дубко. — Надеюсь, ты ошибаешься. — Сколько времени мне нужно ждать ответа по автомобилю? Дубко перевел разговор, слишком печальная была тема. «У тебя нет выбора, Саша. Придется ждать столько времени, сколько понадобится специалистам для поиска ответа. В любом случае, вы не сможете начать действовать до тех пор, пока не получите зацепки. Из группы кто-то знает о том, что произошло с Богдановым?» Только Лепилин. Он находился в доме в тот момент, когда пропал Богданов. Он и сейчас там. Все остальные наблюдают за объектами. «В какое время они должны вернуться...» «Полуночи, если их объекты не начнут каких-то активных действий, товарищ генерал-майор, тогда поступим так. Ответы из Москвы ждешь до 23 часов. Если результатов не будет, возвращаешься к Лепилину и ждешь остальных. Тебе придется им рассказать, что произошло, и сделать так, чтобы они не наломали дров, пытаясь спасти своего командира. А так и будет». Они все до одного начнут рваться на поиски, пренебрегая основными обязанностями Будь тверд и держись уверенно Никаких упаднических разговоров о том, как командиру тяжело И о том, что помощь может опоздать Запомни, подполковник От тебя, от твоей уверенности зависит исход операции От нее же зависит спасение командира Я понял, товарищ генерал-майор «Ну, раз понял, выполняй, подполковник. Я буду на связи 24 часа в сутки. Потребуется помощь или совет? Звони!» «Спасибо, товарищ генерал-майор». Дубко повесил трубку и стеклянным взглядом уперся в стену над столом, на котором стоял телефонный аппарат. Он вдруг вспомнил момент, когда впервые увидел Богданова. Это было в 1961 году. Богданов только-только получил звание капитана, сам же Дубко был старшим лейтенантом и считал это звание, ох, каким крутым достижением. Он пришел в спецподразделение «Дон», когда им командовал майор Семенов, и чувствовал себя наверху блаженство от того, что его взяли к легендарному майору. С Богдановым они сдружили с первого дня и с тех пор не расставались. «Шестнадцать лет. Так много и так мало», — думал подполковник Дубко. Неужели все закончится именно здесь? Товарищ подполковник, не стоит об этом думать. Полковник Богданов не умер. О живых так думать не стоит. Голос майора Яковлева ворвался в мысли Дубко и заставил его вернуться в действительность. Откуда вы знаете, о чем я думаю? Чуть ворчливо спросил Дубко. На лице написано, пожал плечами Яковлев. «Быть может, разведчик вы и хороший, может, даже отличный, но в личном плане вам следует поучиться скрывать эмоции». «Отстань, майор. Мне сейчас не до нравоучений», — отмахнулся Дубко. «И раз уж мы какое-то время будем работать бок о бок, то зови меня по имени. Терпеть не могу все эти товарищи и прочее». «Как скажешь, Саша», — быстро отреагировал майор. «Тогда и меня можешь называть по имени. Лёня вполне подойдет».